Глава пятая. Неожиданная встреча. Итак, что мне светило? Если Бастин Гильберт не уступит Гусу детье, то, скорее всего, попаду в тюрьму. Черный станет выпытывать сведения про банду какого-то Виктора Пати. А я, разумеется, тех пыток не стерплю и выболтаю все, что знаю. Вернее, все, что на ум придет. Фантазировать я умела. Никаких сомнений, что глава сыск от меня переколиться и захочет потом взглянуть своими глазами и на враг, и на то место, где стоял шатер. Хм. Вот до тех пор соображения меня, пожалуй, радовали. Но ну а дальше? Что толку ехать хоть и с несравненным бастином на лесную поляну, если там уже всё зачистят люди белого? Нет, Доргильберт оказался, конечно, очень притягательным мужчиной, только у меня была важная цель вернуться в Россию. Это моё желание всё же пересиливало морок наводимый мужским обаянием Чёрного. Есть и женщина, не спорю, которая за подобный мужской экземпляр и подруг позабудут, и родину продадут. Только не я. Да и пар мы здесь, это отчётливо понимала. А ещё была Марго. Там, как только представляла, что она устроит, потеряв лучшую подругу в городском парке: "Мама, дорогая. Господи, у неё же завтра свадьба, а я здесь, а она там без меня". Мне завыть захотелось, как только осознала, что из-за меня могла сорваться Маргушина свадьба. Уж поверьте, свою подругу детства знала. Она ни за что не поедет в ЗАГС, пока не отыщет меня. А Алек это же её мечта. Ритка столько раз мне об этом говорила. И выходила моя судьба из-за аномалии в дребезге. Маргошина на мелкие осколки, жизнь Алика. А вот этот, может, за маринвийскую расщелину и свечу поставил бы, зная, из-за чего его ритуля не потянет завтра ставить штамп в паспорт. И это значило, что я никак не могла так подставить Марго. Все, решено. Надо от черного откреститься и как-то организовать, чтобы меня белый немедленно отвел к тому оврагу. А там уж придумаю, как выпутаться. Да, решение было принято. И я начала тихонько продвигаться к госу Дидье. Но как только это заметил Бастин, так ухватил за запястье и решительно дёрнул на себя, собираясь задвинуть себе за спину. Вот только я покачнулась и врезалась прямиком в него. Ай! Жёсткий-то какой! А ещё меня словно током прошило. Будто мне оголённый провод приложили к запястью. Но это почувствовало лишь в первый момент, а потом такое странное и приятное тепло разлилось по телу. Я не позволю тебе её распылить. Голос Чёрного звучал совсем рядом, сухом и как-то тягуче напевно. Слышишь? Что? Распылить, то есть уничтожить, убить? Да как они? Да что же это за мир такой? Нет уж, я буду тогда ближе к главе сыска держаться. Она моя единственная зацепка, чтобы выйти на след банды пойти. Это что же? Тепло лишь я почувствовала, а у этого истукана только служба была в приоритете. Выходило, что так. Некое притяжение оказалось односторонним, и ощутил его лишь я. Ну да ладно, защитит от распыления, и это уже хорошо. А у меня на пятном на карьере ложится. Дургос тоже был непоколебим. Представляешь, что будет, если до начальства дойдёт весть, что в наш мир проник пришелец? Как будто такого никогда не было, с вызовом ответил ему Бастиан. Случи имеются, но не после того, как сюда ответственным за контур назначили меня. «Гос, я тебя по дружбе прошу, оставь девчонку мне. Клянусь, она ни шагу не ступит без пригляда, лично моего. Гос, а как поймаю и обезврежу шайку, так отдашь мне?» «Возможно», – задумчиво так провел по мне своими серыми глазами Дор Гильберт. «Назначу ей содержание и надежно пристрою в нашем мире». «Но бас!» – послышался тут возмущенный возглас Фифы Базиль. «Как можно? Она же пришелец!» «Вот!» указал на Кларе от Клазет Дидье. «Слышал? Твоя же подчинённая и донесёт, что злоупотребляем полномочиями». «А если?» «Не сможет донести». И Бастин далее понизил голос почти до шёпота. «Ни Дарина, ни кто-либо другой из присутствующих. Гос, их здесь всего-то несколько человек. Что оно тебе стоит? А я в долгу не останусь». Но мне всё хорошо было слышно. И точно уловило, какой многозначительный взгляд послал другу чёрный. Но то я, так как стояла рядом с ними. С тебя должок, Бас, и будь уверен, ящиком дорогого вина не отделаешься. И боевой маг еще не успел договорить, как с его рук слетели один за другим три светящихся шара. Один полетел в Рэйни и на полусловие прервал его возражения. Второй в Фифу, которая успела только сверкнуть глазами возмущенно выдохнуть. А третий, да, он настиг к развернувшуюся было к выходу в коридор Агнию. Служанке Бас. Тоже не судьба было избежать контакта с голубым огнём, и он проник ей в спину. Но вот четвёртый шар, боже, он сорвался с пальцев мага и летел прямо мне в грудь. Стой! выкрикнул Бастиан, а потом выхватил поднос из рук огни и заградил им меня. Вот это реакция. Бац. Шар ударил в металл и как стёк с его поверхности, распуляясь на голубоватые искры. Успел. Уф, можно было выдохнуть. С ума сошёл рычал на друга чёрный. Её память мне нужна как воздух. Ну извини, увлёкся. И вот мы ехали в экипаже. Герберт, Клариот Базиль и я. Первый раз оказался в подобном транспорте, от того вертелась и осматривалась. Карета, наверное, как карета, большая, лакированная, чёрная, на окнах занавеси. Сиденья и стены внутри были обиты голубым бархатом. В упряжке бежали две лошади машинной масти, ничего особенного. До того, разумеется, ездила исключительно на машинах. премиум-класса. А тут что могла сказать про полученные впечатления и ощущения, что это только говорят, будто подобные поездки пробуждают романтическое настроение. Ага, по грунтовым-то дорогам с выбоинами или мощёным булыжником так потрясёт люба дорога. В общем, про романтизм в раннё однозначно. И я не знаю, как в книгах описывают, что пассажиры в них мудрятся вести непринуждённые беседы и даже спать. Лично я извертелась, выискивая такое положение и место на диванчике, чтобы не испытывать болезненных ощущений в заднице. Ну или они все привычные, а их дамы не лазают по ночам по оврагам, не падают и не ушибаются. Что вы всё вертитесь по льле? Уф, привлекла нечаянно к себе внимание брюнета. Или он нисколько не выпускал меня из поля зрения, а только делал вид, что внимательно выслушивал Дарину Базиль. Не удивилась бы Доргильберт, разумеется, был не прост. Раз в сравнительно молодом возрасте дослужился до главы столичного сыска. Сколько бы я ему дала, на скидку лет 35-37, не больше. И эта его род деятельности наложила отпечаток на мужчину, или он по жизни всегда серьёзен и хмур. Да пытаюсь рассмотреть природу за окном. Что там смотреть? Мы уже минут 10 едем по пригороду, говорит Окса. Хмыкнула Клорет. Вот уж унылая картина эти одноэтажные кособокие домишки. Да, Дарина Базель уже с полчаса как отошла от воздействия того голубого шара. Сначала она все молчала и была как заморожена. Бастин даже помогал ей дойти до кареты, бедняжки. Он ей, а гос мне. А, скорее всего, боевик опасался, что могла сбежать. Вот и вцепился тогда в локоть. Да, еще пробовал вразумить друга. — Бас, ты точно уверен, что оно тебе все это надо? — Вот же Сладофун. Всё ему распулять неповинных людей. Нет, правда. Я виновата, что угодила в подобный жизненный водоворот. Уф. Прямо неприятно было, что касался меня изверг, но дёргаться не имело смысла. Вот и брела тихонько рядом с кроткой овечкой. Я всё сказал. Мне уже пару месяцев как досаждает чёртя откуда взявшаяся банда. Не поверишь, Виктор Поти будто с неба на голову свалился. Он так дерзок, а его действия так непредсказуемы. Оглянулся на нас через плечо Дур, и взгляд Бастина прошёлся по мне чуть ли не лучом сканера. Вот поль ей поможет императорскому сыску, ведь так, милая. Я тогда поспешно закивала. Ужасный маг Дидье мог и не сжимать больно локоть, и так уже для себя решила оказать этим иномерянам всяческую помощь. Жалко, что ли? Да всё что угодно рассказала бы о каком-то пати в глаза невидимым, лишь бы жизни не лишали. Ну смотри, Бас, Сдаётся мне, что девчонка может не облегчить тебе жизнь, а усложнить. Какой же обидный смех был у этого госса. Запомни, я тебя предупреждал. Да, вот после этих слов Дидье подсадил меня в карету и захлопнул дверцу. А что это за девушка, Бас? Первое, что спросила Клорет Базиль после окончания действия на неё магии забвения. Вроде бы собирались провести выходные в твоём загородном имении, и вдвоём, милый. Именно так назвал тот голубой шар Гилберт. Маги забвения. Дурбастин успел объяснить и замороженное состояние Дарины, пока она пребывала в бледности, заторможенности в счастливом неведении, как с ней поступил её милый. А вот то, что Клорет, придя в себя, начала выбалтывать их планы на уик-энд, томно ему улыбаться и стараться придвинуться поближе, совсем главе сыска не понравилось, отчего и морщился. Да, какие коварные существа мужчины. Как чего-то от нас хотят, так пушат хвосты, ходят павлинами. А как же желания поостынут, так бац, голубой шар тебе. Это здесь шар, а у нас так просто забвение отношений. И как хорошо, что я не из тех, кому надобно мужское внимание. У меня всегда на первом плане были задачи карьерного роста. Черт, вот только в последнее время что-то... Да что же так к этому брюнету-то тянет? Ненормальность какая-то. Вот просто в жгут скручивает, стоит оказаться с ним рядом. А у кареты какие габариты? Правильно, да всего рукой подать. Но я тут ещё стойкий лаяный солдатик. Правда, в уголок всё же отсела и смотреть старалась исключительно в окно. Планы изменились, Клорет, как тебе известно. Да-да, он ей бессовестно врал и морочил голову. Помнишь, прилетел вестник, взглянул на бдняшку так, что только попробуй признаться, будто в голове сплошной пробел. Да, вроде бы, в деле Виктора Поти появились новости. Сама понимаешь, мне надо срочно вернуться в столицу. Дарина была в недоумении, ясно дело. Она то кругляла глаза, то хлопала ресницами. Не удержала случайно смешок, но быстро замаскировала его под кашель. Правда, внимание к себе снова привлекла обоих. А это ха, объяснение моему появлению друг Гилберт и не потрудился заранее придумать. Прокол. Это моя дальняя родственница. Я глянула на него с удивлением. И как теперь сможет поместить в камеру родню, пусть и дальнюю? Но выходила мне такая оговорка главы сыска была на руку. Потому я мило улыбнулась им обоим. "Как же так?" кажется, в голове у Клорет зашевелились сомнения относительно моего родства Дору. "Вспоминаешь же, дорогая, мы приехали в Имень, а там тётя Элеонор и Полина". "Это я", с радостью покивала головой. Только моя тётка, жена троюродного брата матери, успела высказать просьбу похлопотать о её племяннице. Как прилетел магический вестник из управления. А раз уж нам пришлось ехать назад в Грейт Окс, то, разумеется, прихватили и Полли. Кажется, между этими двумя все же успело случиться что-то, что не давало покоя Каларет. Уж больно растерянный вид имела Дарина Базиль. Вон, потом еще и морщинки на лбу появились, а теперь ей вдалбливали, будто ничего и не было. Но ты не волнуйся, по пути я завезу тебя домой. «Ха-ха! Так может?» «Не стоит, дорогая!» Сказал, как отрезал, в один момент обрывая возможное обсуждение этого вопроса, да и всех других. «Прости, что так все вышло, но ты же знаешь, насколько важно поймать-таки мерзавца поти». И вот он, дом Дарины и Базиль. Скромное строение на небольшой улочке, далеко не в центре столицы. Бастиан Гилберт очень спешно довел девушку до подъездных дверей и потом еще до квартиры, наверное, и вернулся, чтобы приказать кучеру гнать домой. «Как уже поняли, милая, я оплошал». назвав вас родственницей. Я вам, не милая, как бы ни оговорились, я остаюсь Полина Хрусталье. Соблюдаем дистанцию дор. Взглянула на него строго и прямо в глаза. И да, поняла уже, что камеры в тюрьме удастся избежать. А вы проницательны. Хм. И вот только я так хвыкнула, а ещё отвела глаза как, ну, чтобы не рассмотреть в них пренебрежение к похвале, как, господи, мне не могло показаться. Я так и вцепилась взглядом в высоченный мужчину, шагающего по улице города параллельно ходу кареты. Он надо же лбом стукнулась о стекло, так вся подалась вперёд. Это он, вопило сознание, но как? Здесь, каким образом известный мне тип оказался в этом мире? Невозможно. А вот это вырвалось вслух. Что вы сказали? раздалось из-за спиной, и я почувствовал, что сзади, как прилипко мне голова местного сыска. Он заметил мой интерес. Бастин пытался взглянуть на вид из окна кареты моими глазами и понять, что же там так привлекло. «Говорю, как похоже улица Горитокса на Париж начала девятнадцатого века», заявила ему, чинно усевшись на диванчике, а сама мысленно зубрила название улицы и той забегаловки, в которую зашел... Нет, не могла ошибиться, это точно был охранник Виктор. Тот же рост, комплекция. Лицо было его. Да и в движении... Нет, вылит и он. Неужели его послали за мной? Это надо. И как же допекла Ретуся своего Алика, что не пожалел денег, а также нашёл связи, и ох, в голове не укладывалось всё это. Как вы сказали? Париж? Голос Бастиана вывел из задумчивости в непостижимую глубину, в которой едва не провалилась. Ну да. Вы же в курсе, что я не из этого мира. Ваш друг Дидье сказал, решила во благо обернуть столкновение с боевиком. «Нет, правда, зачем мне лишнее напряжение, если можно было теперь сознаться в иномерности?» «Не факт!» Брюнетт сложил руки на груди и еще закинул ногу на ногу. «Вы могли и случайно оказаться на месте разрыва? Даже уверен, что так и было!» «А как же мой внешний вид? Я же не похожа на местных женщин!» «Насколько имел возможность заметить, это когда с вас упал халат. Ничем особенным от наших дам не отличаетесь. Те же формы и прочее». «А одежда? Вот это платье, к примеру?» Упомяните ещё то кружевное бельё, что носите под ним. Да, и оно тоже. Ничего особенного. В чём-то подобном мужчин встречают девицы в заведениях на улице Удовольствий. Ах, так? И скажете, ваш знаменитый бандит и Ловелас Виктор Поти в подружках имеет женщину лёгкого поведения? Ну, не настолько он из знаменит в определённых кругах, только с ихних, а при его предпочтениях не со светской же дамой ему иметь интимные отношения. Но вы что же, отказываетесь теперь От знакомства с ним. И что сказать? Вот напасть. Ясно же, чем сейчас цена этому типу? Нет, знакомы. И он ко мне очень привязан, разумеется. Да, придется подыгрывать убеждением главы сыска и попутно выбираться из проблем. Ну, упертый. Решил, что я просто оказалась не в то время и не в том месте, но зато в обществе так нужного ему пойти. Что поделать? И даже слова Дидье про какой-то там магический след на мне не принимают в расчет. Ох, знать бы ещё, пойдёт ли мне всё это на пользу. И к чему было нести сейчас всю эту чушь про поришь и иной мир? И так с наблюдательностью и памятью у Гилберта полный порядок. Надо с ним быть осторожнее. Извините, больше не повторится. Заносит меня иногда. И пришлось выдержать очень тяжёлый длительный взгляд. Не чаяла уж, когда закончит так меня рассматривать. А начните-ка уже рассказывать мне Полли об этой самой привязанности. Это надо Так и въелся в меня снова своими невозможными серыми глазами. Ну, началось всё с того вечера, как Витёк заглянул на огонёк, красный, разумеется. Я села удобнее, чтобы включить мыслительный процесс и легче стало бы врать. Интим можно опустить. Смотрите-ка, я ещё не успела запустить фантазию, а Бастин уже сердился. И как как вы назвали пойти? Витёк это если ласково и очень лично. Вот-вот, это тоже опустить и ближе к делу. Где находится тот дом места вашей службы? Не помню. Что? Кажется, я с ходу вывела Гилберта из себя. Вон как глазами засверкал и угрожающе подался ко мне. А что вы хотите? У меня случился шок там на поляне. Представьте только, то веселье, то падение в смысле, ужасное ощущение падения в бездну. Хорошо, перейдём к поляне. Это в лесу рядом с замком Фламинго? Да, там мы отдыхали. Дьявол, праздновали ограбление дилижанса акватанского казначейства, не иначе. Ух, как у него жильваки заходили. Интересно, а за связь с бандитами такого уровня у них здесь сколько дают тюремного заключения? Откуда мне было знать, по какому случаю устраивалась вечеринка? Меня и других девочек пригласили отдохнуть на природе. Опишите других участников вечеринки. Мущин? Глупенько так похлопал ресницами. А что, меня здесь за кого намеренно считать? Надо же было соответствовать. Пока да. Как и говорила ранее, их было четверо. Далее взяла и живописно поведала о внешности тех водил, которые управляли аликовыми внедорожниками. Жалко, что ли? А вот портрет Виктора основательно изменила. Чем черт не шутит? Так он блондин? Почему-то Бастин смотрел на меня с недоверием. Ну да, между прочим, не врала. Рус и цвет волос, да еще выгоревший, можно же было так назвать, условно. Рост еще уточните, прищурился глава сыска. «Мне подходящий выше среднего вот настолько». «Еще у примета...» – зашипел Дор. «Очень сильный. Когда меня на руки брал и нес, это к делу не относится. А жаль, потому что я для него была сущей пушинкой. Я как бы описывала известного мне Витю охотно и многословно, но образ выходил очень расплывчатым. Признаться, встретила бы и сама не узнала, если руководствовалась бы этим описанием, потому что выдавала все больше своей восторги мужчиной». Поэтому Гилберт и гневался, наверное. И вот в таком духе продолжался разговор до тех пор, пока карета не остановилась. "Да", с непонятным выражением на лице протянул Дорбастин. "Кажется, я начал понимать, о чём пытался предупредить меня старый друг Гос. Он от чего-то сразу меня не взлюбил". Надул я губы. "Что же, дело сделано. Прошу на выход, Полли".